Голова тридцать девятая. Брук. Дак отпускает меня, и я шлёпаюсь в грязь, будто мешок с костями. Я слышу, как рядом падает Алани и протягиваю ей руку. Она хватает мою ладонь и слегка пожимает. Я моргаю, пытаясь сквозь затуманенный взгляд различить знакомые очертания. Логан накинул брезент на стоящие по периметру франжипани деревянные столбы, чтобы прикрыть двор — Но из-за ветра дождь всё равно хлещет со всех сторон. Я оглядываю неказистый бар, который теперь похож на заброшенную свалку. Гроза расшвыряла по улице листья и ветки, и всё вокруг усеяно их обломками. Ветер перевернул стол для пикника. В такое позднее время обычно включены огоньки, но сейчас они не горят. И двор заливает резкий флуоресцентный свет работающих от генератора уличных ламп которые стоят в каждом углу. Раньше я их не замечала. Перед нами двое — Даг и Грета. Под носом у неё запеклась кровь, а на скуле расцветает синяк. Ко мне подходит Даг, и я, почувствовав на себе его руки, еле сдерживаюсь, чтобы не передёрнуться от отвращения. Он сводит мои лодыжки вместе, а руки — за спиной, и кожу обжигает прикосновение к грубой верёвке. Я пытаюсь лягаться, но он легко удерживает меня и одной рукой. Я наблюдаю, как он проделывает то же самое с Алани, которая сидит в грязи в нескольких метрах от меня. Под кожей разливается чувство вины. Надо было отвезти Алани в её квартиру и отправиться на поиски касс самой. Эта девочка через столько прошла, а я подвергла её ещё большему риску. Я вспоминаю, как обещала, что она будет в безопасности, и живот сжимается. Мне хочется подбежать и оттолкнуть Дага, защитить её. Но я связана, и мне до них не добраться. Секунду я беспокоюсь, что он заткнёт нам рты, чтобы мы не кричали, но потом понимаю, что в этом нет необходимости. В такую грозу на улице ни души. А если и есть, из-за дождя никто ничего не услышит. Спешащей походкой, будто опаздывает, подходит третий человек. Я узнаю его мускулистую спину, но когда он стрягивает капюшон ветровки, открывая копну рыжих волос и веснушчатое лицо, я сникаю и опускаюсь в грязь ещё глубже. Меня охватывает ни с чем не сравнимое разочарование. Нечто похожее я чувствовала только после Эрика, но предательство Нила ранит сильнее. Я думала, он не такой думала, что наконец могу позволить себе испытывать к кому-то чувства. Но я ошиблась. Он встаёт рядом с Гретой, и опускает голову, чтобы не встречаться со мной взглядом. И тут на расстоянии всего нескольких футов раздаётся крик, пронзительный вопль. Я оборачиваюсь и вижу, как Логан кладёт рядом с перевёрнутым столом что-то бесформенное, и не сразу понимаю, что это кас. Земля вокруг неё испачкана кровью, рубашка Логана тоже заляпана красным. Одежда Касс промокла от дождя и прилипла к телу. Касс кажется такой маленькой и измученной. И как только я могла думать, что за всем стоит она. Бессильная. Я смотрю, как Даг связывает руки за спиной и ей. Правда, лодыжки он оставляет свободными. Очевидно, заключив, как и я, что с такими ранами на ноге она далеко не уйдёт. Я смотрю на Касс. Ни разу не видела её такой бледной, будто, почувствовав мой взгляд, она поворачивается ко мне. Несмотря на кровопотерю, глаза у неё ясные. «Прости», — говорю я тихо, — «за всё». «И ты прости», — отвечает она, не сводя с меня взгляда. И я как никогда уверена что мы обе говорим искренне. Мне хочется сказать что-то ещё, но прежде чем я успеваю сформулировать мысль, внимание переключается на остальных. Они отошли подальше, чтобы поговорить. Барабанящий по брезенту дождь заглушает их голоса, но Грета сердито размахивает руками, да коротко взглядывает на Алани. Что они задумали? Ждать ответа приходится недолго. Логан заводит руку за спину и вытаскивает что-то из-за пояса. Когда рука показывается снова, предмет в ней серебристо поблёскивает во флуоресцентном свете. У Логана пистолет. Понятия не имею, где он его взял, но я уже не удивляюсь. В каких только подозрительных делишках сторожи не замешаны. Дак по-свойски тянется к пистолету, и Логан без колебаний его отдаёт. Так снова начинает оживлённо говорить. Ветер дует в нашу сторону, и в шуме дождя мне удаётся разобрать два слова, которые острой тревогой втыкаются в живот. Убийство и самоубийство. И я всё понимаю. Они собираются повесить всё на кас, обставить всё так, будто она из мести убила меня, а потом и себя. Только вот появление Алани стало для них неожиданностью. Каждый мускул моего тела напрягается. Я не могу умереть здесь по вине этих людей, и не умру. И Кас, и Алани умереть тоже не позволю. Я ёрзаю и вытягиваю большой палец правой руки, чтобы достать до связывающей запястья верёвки. За последние 3 дня мои идеальные ногти обломались и цепляются, особенно на этом большом пальце. Я начинаю пилить им верёвку и понимаю, что она гораздо менее крепкая, чем казалось. Это скорее бичёвка. Видимо, так и это продумал. Верёвка потолще оставила бы на запястьях следы, о лике, из-за которой даже полиция Санга не смогла бы списать наши смерти на убийство и самоубийство. И даже если бы мы смогли освободиться, мы бы не убежали далеко, учитывая, что за нами гнались бы четверо. Несколько волокон уже лопнули от трения, но этого мало. Очевидно, договорившись, сторожилы поворачиваются к нам. Дак сильнее сжал пистолет, и я понимаю, что нужно выиграть время. Мы позвонили в американское посольство, блефую я, и всё рассказали. Если нас убьют, будет ясно, что это сделали вы. Смех Гретты грубым лаем разрезает ночь. Из-за грозы всё сломалось. Связи нет уже несколько часов. Вас никто не спасёт. Мгновение я молчу и в отчаянии меняю тактику. Вам не обязательно нас убивать. Я говорю это им всем, но на самом деле обращаюсь только к одному человеку Нилу. Он стоит сейчас передо мной, и все улики указывают на то, что он тоже в этом замешан. Но что-то всё равно говорит мне обратное. После всех наших разговоров, проведённого вместе времени, искреннего поцелуя, который случился только вчера, я не могу поверить, что он причастен к убийству Люси Джасинты или Даниэля. И видя, как он стоит, сутулившись и опустив глаза, будто ему стыдно или страшно, я цепляюсь за эту мысль. Но, наверное, Кас думала то же самое о Логане. Она не стала бы связывать с ним будущее, если бы считала его убийцей. Мне хочется, чтобы Нил поднял голову, посмотрел мне в глаза. Но он так и стоит, уставившись в пол. Войны оставили нам выбора, говорит Дак. Нечего было совать свой хорошенький носик куда не надо. Если бы ты не лезла в чужие дела, могла бы и дальше выкладывать свои сиськи на всё общее обозрение. Дурочки говорит Грата с ноткой грусти в голосе Вы сами напросились. Мы же вас предупреждали, но вы продолжали копать. И ты в том числе. Она при нём решительно указывает на Алани. Ты это здесь причём? Люси была моей лучшей подругой. Алани отвечает холодно, без малейшего намёка на страх. Я чувствую прилив гордости. Леси знала, на что идёт, говорит Дак. Она приехала сюда, чтобы нас разоблачить. Она понимала риски, и ты тоже должна была понимать. И поэтому Грета её убила, спрашиваю я, заставляя голос звучать смелее, чем я чувствую себя на самом деле, хотя уже знаю ответ. Грета тут же переводит взгляд на меня. От возбуждения в животе что-то обрывается. Да, да, Грета Я всё знаю. Ты встретилась с Люсиной на вечеринке и пригласила её пройтись по пляжу. А когда ты попыталась поговорить с ней, объяснить, что смерть Жасминты это не счастливый случай, она не поверила. Она бы не перестала задавать вопросы, а вам это было не нужно, потому что вам всем есть что скрывать, ведь так. Ну так что? Что у тебя за секрет? Грета не сводит с меня серых глаз, но молчит. Элис не любила Грету. Грета была её учительницей. Я поражаюсь, слышав голос рассказ. Я оборачиваюсь. Она по-прежнему сидит на земле, сжала зубы и схватилась руками за ногу. Видимо, Грета обманом привезла её сюда. Я киваю, чтобы скрыть удивление. Вот оно что. Тогда всё ясно. Гретеныны губы злобно искривились. Она сощурила глаза. "И ещё кто-то из вас убил Даниэля", говорит Алани, голос у неё почти не дрогнул. "Никто из них этого не отрицает, и я вижу, как Нилс вглядывает на Дага. "Ты, Даг?", спрашиваю я. "Даниэль заснял тебя на видео". Ты разговаривал с Люси и принёс ей выпить, поэтому у неё в организме нашли экстази. Шею Дага начинает заливать краска. Этот придурок пытался нас шантажировать. Бабла хотел с нас срубить. И поэтому ты перерезал ему горло. По-другому ведь никак. Лицо Дага тоже краснеет, и я подавляю отвращение. А Джасинта спрашивает Алания умоляюще А надо что вам сделала И я убил Логан Я оборачиваюсь к Ас Она вся в грязных разводах Она говорит тише, чем в прошлый раз, и я с тревогой замечаю, что кровотечение у неё не замедлилось Но несмотря на травмы из садины, она кажется как никогда сильной. Во взгляде читается яростная решимость Ты думал, я такая тупая, что не смогу сложить 2 и 2? продолжает она, не сводя глаз с Логана. Ты убил её из-за вашей интрижки, чтобы она не рассказала, или была другая причина? Я вспоминаю слова Алани. Джасинта собиралась на свидание с красивым экспатом, с которым познакомилась незадолго до смерти. Насколько далеко Логан был готов зайти, чтобы Джассин не рассказала Кас об их романе. Я впервые вижу, как лицо Логана искажается от боли. Я думала, что он не нравится мне из-за своего снобского высокомерия, но теперь я понимаю, что меня коробило. Длинные тёмные волосы, мускулистая фигура, озорная усмешка. Он похож на Эрика. Ещё один парень, который считает, что может делать с девушками что захочет, и ему ничего за это не будет. Я молчала, продолжая отказ, потому что думала, что люблю тебя. Но теперь я понимаю, что никогда тебя не любила. Это невозможно. Кас, говорит он, нет, Логан. Ты тоже меня не любил. Мы использовали друг друга создали фальшивую семью взамен той, от которой уехали. Давай наконец признаемся честно. Логана как будто оглушили. На секунду мне кажется, что он сейчас рухнет на землю. Может, он всё-таки считал, что любит её. Но вскоре его лицо перекашивается, и только что написанные на нём чувства стираются. Он закусывает губы и переводит полный ярости взгляд с Кас на меня. Я уже знаю, что он скажет. Он нашёл, на ком выместить злость вместо касс. «Это ты во всём виновата, Брук. Ты и твой сраный пост. Пока ты не приехала, у нас всё было хорошо. Это был наш дом, а ты его разрушила. С первого дня, как ты приехала, я так и знал, что здесь что-то нечисто». Ты постоянно была где-то неподалёку, постоянно наблюдала за нами. Выходит, я был прав. Всё это время ты тайком что-то разнюхивала, пыталась нас уничтожить. Одним стремительным движением Логан забирает у Дага пистолет. "Самое время отплатить тебе тем же", говорит он. Логан направляет пистолет прямо мне в сердце, и в груди у меня всё сжимается. Я закрываю глаза готовись к выстрелу